Глава двенадцать. Выхожу из душа, замотанная в полотенце. Спать придется без нижнего белья, потому что столько трусиков я с собой не брала. Кто же знал, что меня здесь ждет горячий мистер Идеал, после которого их нужно будет выжимать? К такому я точно не готовилась. А стиральная машинка, стоящая в углу душевой, оказалась совсем не помощницей. Застирать вручную с мылом мне сложно Лишь бы за ночь все высохло, и к утру не пришлось краснеть, ловя на себе наглые взгляды Алекса. Шлепаю босыми ногами в спальню. Сил почти не осталось. Хочется одного. Плюхнуться на кроватку, завернуться в одеяло и сладко заснуть. И чтобы до утра никто-никто не тревожил. — Не спишь? замечая включенный телефон в руке у своего вынужденного соседа по коттеджу. Сам он лежит в одних боксерах на общей постели. «И кровати ты так и не раздвинул». «А ты просила об этом?» Удивленно выгибает бровь. «Точно, думать я об этом думала, но сказать не успела. Как-то совсем в другую сторону свернул наш диалог, когда я вышла поговорить с Алексом на улицу. А после не было возможности. Я неловко извинилась, предложила вернуться ночевать в дом». и переключилась на водные процедуры. «Собиралась. Ну уже ладно. Только чур больше не приставать». Я присаживаюсь перед своей сумкой, доставая оттуда розовую пижаму с сердечками. Натягиваю вначале шортики, а после топик. Стесняться мне усталость не позволяет. Да и смысл после всего, что между нами было. «Вряд ли я могу такое пообещать». Ухмыляется он, убирая в сторону телефон и наблюдая за мной с довольной ухмылкой, видимо, предвкушая очередной секс-марафон. «Тогда придется все-таки двигать мебель», вздыхая, присаживаясь на край постели. «Я не потяну еще один раз. По крайней мере, до утра, пока не посплю хотя бы несколько часов. А вот мистеру-идеалу хоть бы хны. Он выглядит так, будто только что проснулся». Полон сил и готов к покорению новых вершин. Завидую его неиссякаемой жизненной энергии. Мне бы так. Но в этот раз Алекс удивляет. «Ложись рядом. Не буду я тебя мучить. Просто поболтаем и будем спать». Предлагает неожиданно. «Точно?» «Кто знает, насколько ему можно доверять в этом вопросе?» «Честное слово». «Я хочу ему верить». Хочу отпустить ситуацию, поэтому больше не спорю и с блаженством растягиваясь на своей половине кровати. Алекс тут же двигается ближе, сгребая меня в объятия. Как ни странно, но мне комфортно уютно лежать у него на плече. Я постепенно расслабляюсь. Казалось бы, с момента нашего знакомства прошло не больше суток, а ощущение, что мы знакомы в век. Просто удивительно. Со мной такое впервые. Я вообще с трудом схожусь с людьми, тем более с мужчинами. А тут такое чувство, будто мы с ним родные души. Хороший сегодня был день, — философски изрекает мистер Идеал. Я давно так приятно не проводил время. И я вздыхаю полусонно. А ведь если бы не настойчивость Юльки, никуда бы я так и не поехала. Я не любитель всяких тусовок. Надо же, как мы похожи. Хмыкает задумчиво. Я поворачиваю голову, разглядывая вблизи красивый мужской профиль. Четкий контур губ. Крупный прямой нос. Вот по-последнему, говорят, можно судить о размере в штанах мужика. У мистера идеала совпало. И флиртовал бы ты сегодня со Светой? Вырывается неожиданно. И тут же прикусываю язык, понимая, что ляпнула лишнее, но уже поздно. В такие моменты сложно себя контролировать. «Ревнуешь?» – довольно мурлычет Алекс. «Констатирую. Буркуя обижена. Сама же спалилась». «Света – не вариант в любом случае», – уже более серьезным тоном произносит он. «У меня есть принципы, которые я никогда не нарушаю». Я внезапно понимаю, что мне нравится слушать его голос. Вот эти низкие, ласкающие слух нотки, густой мужской тембр, умение играть тональностью. Поделишься? У меня даже сон как рукой снимает от любопытства. Это не секрет. Я не сплю с замужними, те, у кого есть пара, туда же, с несовершеннолетними и с коллегами по работе. Это мое табу, проблемы мне не нужны. Так что, как видишь, со Светой у нас ничего бы не вышло. А это правда, что ты у Сереги девушку вел в прошлом? Блин, блин, блин! Кто меня за язык тянул? Ой, дура! Это ж надо было так облажаться. Юлька со мной по секрету поделилась, а я выболтала в первый же день. Но, на мое удивление, Алекс реагирует адекватно, даже качает головой, улыбаясь. Это вышло случайно. Еще в годы шальной юности. Я был пьян. А Серый весь вечер уламывал эту девчонку в клубе. Подкатывал, паил коктейлями. Она почти согласилась. Он отлучился в туалет буквально на несколько минут, оставив нас за столиком вдвоем. Как мы с ней уехали из клуба, как оказались у нее в квартире, что я ей говорил, что делал, напрочь не помню. Я вообще на автопилоте был. Серега тогда обиделся, да. Она ему, оказывается, сильно понравилась. А тут я. Но потом вы ведь нашли общий язык? Потом я привел ему двух мулаток. И он простил мне эту то ли Таню, то ли Тамару. Смеется Алекс. И по его тону я понимаю, что конфликт был копеечным. Это Юлька выставила мне эту историю чуть ли не как драму. А на деле оказалась не более чем одна из нелепых историй по пьяни. Значит, не так уж сильно она ему и понравилась. В ответ мистер Идеал лишь крепче сжимает меня в объятиях, зарываясь носом в моих волосах и шумно втягивая воздух. Засыпая я с обманчивым ощущением, что в моей жизни наконец-то наступила белая полоса, совсем не подозревая, сколько испытаний ждет меня на этой самой полосе.